Глава 70. Аня. Я подумала, это он. Так глупо вышло, почти бежала в его объятия, а угодила в капкан. Тяжелые руки похитителей, лежавшие на плечах, заставили меня опуститься на колени. После принятия унизительной позы тряпка, закрывающая мое лицо, была снята, и я некоторое время лишь дезориентированно моргала. Вроде уже не новичок в похищениях и должна знать, как себя вести. Только сейчас мое перепуганное лицо рассматривает не сенеглазый демон, а невысокий лысеющий джигит. Досадливо морщусь. Этот мужчина кажется мне знакомым, но это воспоминание ускользает, и я никак не могу поймать его за хвост. Мне не хочется изучать его внешность. Она кажется мне отталкивающей, липкой и грязной. Но то, как он меня изучает, заставляет ощутить паническую атаку. Дыхание становится частым, отрывистым. «Что вы от меня хотите?» Его тонкие губы расползаются в годливой ухмылке. «От тебя?» Елейным тоном уточняет, скользя маслянистым взглядом по моему телу. «От такой красивой девушки хотеть можно только одно». Его пальцы сжимают мой подбородок, поднимая лицо выше. Мне неприятно тепло его рук. Чужие прикосновения кажутся грязными. Дыхание останавливается. Я напоминаю себе сейчас зверька, который всеми силами хочет притвориться мертвой и неинтересной добычей. Я невеста Якуба Ямадаева. Откуда-то нахожу в себе дерзость вырвать подбородок из его паучьих лапок и взглянуть на мужчину уже не растерянно, а зло. Может, это и не совсем правда, пусть в моих словах больше лжи, но не думаю, что моё похищение одобрено Ямадаевым». И в ту же секунду в голову влетает иная мысль, опасная, страшная. А вдруг Якубу всё равно? «Вчерашняя переписка может ничего не значить, возможно, он даже не желает мне ничего хорошего, а даже наоборот, хотел бы наказать меня. А тут судьба сама ему благоволит». Мужчину будто веселит мое поведение. Его брови приподнимаются, на блестящей от пота физиономии расползается очередная улыбочка. Так и хочется опустить ботинок на его лицо и затушить ее, как сигарету. И только блеск на его лбу говорит мне о том, что он, возможно, не такой радостный, каким желает казаться. «Невеста ли?» Отходит от меня и берет какой-то конверт со стола, после чего бросает его содержимое на пол передо мной. «Ох уж эти современные свободные отношения!» Мои глаза стекленеют. На фотографиях запечатлен Якуб с девушкой, обвивающей руками его шею. Медленно опускаю веки, выдыхаю горячий воздух из лёгких, кусаюсь силы щёку с внутренней стороны, чтобы физическая боль развеяла душевную. «Это ничего не значит. Каким-то чужим голосом вру. Он все равно найдет меня». Я не рассчитывала, что, бросив меня, он продолжит хранить мне верность, но видеть очевидное подтверждение обратного оказалось удивительно больно. Вот и достойное наказание мне за мою же глупость. «Будем надеяться. Ведь от его выбора зависит твоя жизнь». Похититель отдает приказ амбалам, и те поднимают меня на ноги и выпроваживают из кабинета, по узким коридорам, вниз по лестничным пролетам. «Пожалуйста, мне нужно в туалет!» Прошу краснее, ощущая, как мочевой пузырь давит на органы. Видимо, что-то человеческое в этих субъектах все же осталось. Мне дали на пару минут единицы в туалете. К сожалению, без окон. Но, сделав то, зачем пришла, я включила воду и попыталась найти хоть что-нибудь, что поможет сбежать. В одном из ящиков обнаружила пинцет и скоро затолкнула его в задний карман брюк. Понятия не имея, чем он может мне помочь. Когда же меня закинули в холодный погреб, расположенный глубоко под землей с единственной лампочкой, до меня дошло, что пинцет мне тут не поможет. Помещение оказалось просторным, Но, возможно, при проектировании была допущена ошибка, и со стен капала влага. Я испуганно смотрелась по темным углам, опасаясь какой-нибудь живности. Места, куда можно было сесть, здесь не было, Темный сырой пол вовсе не располагал к тому, чтобы на него опуститься. Попытки открыть дверь изнутри ни к чему, кроме новых синяков, не привели. Холод буквально пробирал до костей, не давая возможности хотя бы капельку расслабиться. Я маялась, ходила из угла в угол, кусая до крови губы и пытаясь понять, как скоро меня найдут. А ведь, как и в прошлый раз, может минуть несколько дней, прежде чем примутся за мои поиски. Ох. Сотовые забрали, а наручные часы я давно не носила и понятия не имела, сколько прошло времени. Но это место явно не предназначено для долгого нахождения в плену. Писать по углам совсем не хотелось начинать. Пока я рассматривала бутылки, начиная всерьез размышлять, что алкоголь обладает согревающим эффектом, в дверном замке начал проворачиваться ключ. Сердце ускорило ритм от страха. Я вдруг поняла, что предпочла остаться тут, нежели видеть вновь эту лоснящуюся рожу похитителя. Но застыла, увидев, как в дверном проеме появляется знакомый силуэт. Якубы кидают в одну со мной камеру и тут же закрывают дверь. Он оказывается так же, как и я, на коленях, и некоторое время неподвижно сидит. А я рассматриваю его темную макушку, не в силах поверить, что он смог так быстро сюда приехать. «Якуб!» Тихо произношу его имя, ощущая его сладость на языке. Понимая, насколько сильно мне не хватало произносить его вслух все это время, звать его. Мужчина медленно чуть поднимает голову, и на него падает свет от лампы. Я вскрикиваю в виде рана на его лице. Синяки и порезы. Сама не замечаю, как подбегаю к нему, ударяюсь коленями о деревянные половицы и тяну дрожащие руки к нему. «Что они с тобой сделали?» Сдавленно спрашиваю, опасаясь прикоснуться и причинить боль. Я почти ощущаю ее в нем. Она разливается в моем теле горечью, сдавливая внутренности. По щекам текут слезы. Якуб выдыхает медленно и со стоном, трогает свои ребра, и я догадываюсь, что его сильно ударили, и теперь ему трудно сделать вдох. Чем тебе помочь? беспомощно спрашиваю. Какое-то время он будто борется с собой, а я изучаю кровавые разводы на белой рубашке. касаясь его предплечья, ощущая тепло его кожи. Страх за себя уходит на задний план.